Мы направились с Верой, все еще державшей меня под руку, к багажному залу. Я все время осторожно посматривал по сторонам, нет ли тут Холидея. Хотя я не думаю, чтобы он действовал так грубо, чтобы показаться мне в аэропорту. Его здесь не было. Но я до сих пор был в нерешительности, что мне делать с баночкой. Она была слишком большая, чтобы хранить ее в кармане. Как бы осторожен я ни был... Вера непременно улучшит момент и украдет ее у меня, когда мы приедем в отель. К нам подошел носильщик-негр. Чемодан, сэр. Да, я выдернул свою руку извериной. Подождите здесь, я сейчас вернусь. Я передал носильщику квитанцию, и мы с ним пошли в багажный зал. Вера пошла за нами. У прилавка толпилось довольно много народа очевидно только недавно прибыло еще несколько самолетов чемоданы в носили в зал из дверей находящиеся в левом углу все что то кричали указывали свой багаж словом царила обычная суматоха показался верен чемодан из свиной кожи вот один сказал я носильщику он подхватил его даже не взглянув на квитанцы затем вподали мой большой чемодан Я указал на него, и носильщик подхватил и его. Привезли новую порцию багажа. Я увидел свой габардиновый саквояж. Он был сверху на груди других чемоданов. Служащий переложил его вниз. Когда он это сделал, я увидел на багажной тележке точно такой же габардиновый саквояж. Оба саквояжа были совершенно одинаковые. Вероятно, таких миллионы. Но я хорошо знаю свой по масляному пятну с одной стороны. Я вспомнил, как Холидей когда-то в Мехико хотел поменять наши саквояжи. И вдруг догадался, что мне надо делать. Я протолкался сквозь толпу, наклонился над барьером и подхватил чужой саквояж. Вот, я прошел мимо Веры и отдал саквояж носильщику. Тот опять не взглянул на квитанцию. Я знал это, потому что он не смотрел на них и в тех двух случаях. Как-то однажды я взял в аэропорту чужой чемодан, и я хорошо знаю всю процедуру, которая следует за этим. Человек, чей чемодан я возьму, вероятно, скоро заметит ошибку и вернет мой саквояж. И пока авиалинии будут разыскивать меня, чемодан будет автоматически отправлен в бюро находок в Атланту, Джорджия. Когда носильщик нес наши чемоданы к такси, я торжествовал. Конечно, это было жестоко по отношению к невинному путешественнику, чей саквояж я стащил. Но не это было главной причиной моего беспокойства. Если только каким-нибудь совершенно невероятным способом баночку уже не извлекли из моего саквояжа, Холидай никак не сможет ее получить. А когда я установлю связь с дядей Деборой, Я могу позвонить в аэропорт, и через два часа мне из Атланты пришлют мой багаж. Вера уселась в такси. Я заплатил носильщику и сказал шоферу адрес отеля «Монтедеро». Минут через десять мы проезжали мимо массивного здания отеля «Сент-Чарльз». Вера бросила на него быстрый взгляд и тут же отвернулась. «Интересно, ждет ли нас Холиде в вестибюле отеля?» Мы подъехали к Монтедеро. Из отеля выбежал за багажом носильщик. Я попросил дать нам два соседних номера, и пока мы поднимались в лифте, я снова еще раз мысленно проверил план, который я составил в самолете. Я не видел причин, почему бы он мне не удался. У двери в своей комнаты я сказал Вере. Когда вы окончите распаковывать свои вещи, Вера, «Приходите ко мне на военный совет». Она радостно улыбнулась. Ей это очень понравилось. «Да, Питер, быстро приду». Лифтер проводил ее в комнату, потом внес багаж в мою. Я дал ему на чай и закрыл дверь. Комнаты были с телефонами. Я знал, что Вера сейчас позвонит Холидею. Я никак не мог помешать этому, да мне, собственно, было безразлично, позвонит она или нет. Мы с ней ни о чем определенном не договаривались. Она ничего не сможет сказать ему, за исключением того, что мы приехали и где мы остановились. Конечно, расскажет ему о баночке. И он скажет ей, что она должна обязательно любыми средствами добыть ее. Если только я не ошибаюсь, на некоторое время Холидей уйдет со сцены. Вера будет действовать в одиночку. Спальня была обыкновенной гостиничной спальней с ванной комнатой в углу. Я посмотрел, запирается ли ванная комната на ключ. Да, запирается. И стены здесь не мексиканские. Никто не услышит голос Веры. Я раскрыл большой чемодан и начал вынимать оттуда вещи. Как я и ожидал, через несколько минут раздался стук в дверь. Я открыл. Вошла Вера без шляпки и без листьей накидки. На ней все еще был красный костюм. Она только что заново причесалась и подправила косметику. Выглядела она великолепно. Голливудская модель балерины в цветном широкоэкранном фильме. Я подумал, почему бы ей не поехать на побережье? и не произвести там сенсацию в киномире, вместо того, чтобы вертеться с убийцами. «Я взял связку галстуков и понес их в шкаф», — она сказала. «Я уже все распаковала. Я быстро. Помочь вам? Нет?» «Я ожидал этого. Очевидно, приказ Холидая уже получен». Я кивнул на габардиновый саквояж. «Как насчет того, чтобы потрудиться над ним?» Хотя лучше отнести его в ванную комнату, в нем в основном предметы туалета. Она так и подпрыгнула к саквояжу. Я теперь так хорошо ее знал, что, кажется, мог прочитать ее мысли. «Вот сосунок», — вероятно, подумала она своим хитрым умом, «наконец-то подает мне баночку на серебряном блюдечке». Она понесла саквояж в ванную комнату. Я пошел вслед за ней с галстуками в руках. Когда она нагнулась, чтобы открыть саквояж, я взял ее за локоть и повернул к себе лицом. «Знаете что, Вера?» Черные ресницы затрепетали. Она с трудом сдерживала свое нетерпение. «О, Питер! Вы такая девушка, от которой любой парень может сойти с ума. Как это не абсурдно, Я совсем этого не хотел, но был такой момент, когда этим парнем мог оказаться и я. Она захихикала грудным смешком. «Действительно, вы так думали? Вы, который так привязан к своей жене?» Я мог бы развязаться с ней. Я наклонился к ней. Она подняла кверху свое лицо и положила руки мне на плечи. «Питер!» Ее губы почти касались моих. Они казались мне сейчас чересчур толстыми, но отличной формы. Я заткнул ей рот рукой. Она издала приглушенный крик и начала брыкаться. Я вставил ей между зубами носовой платок. Она чуть не укусила меня. Я зажал ей голову подмышкой и галстуком завязал ей руки за спиной. Очень легко справиться с женщиной, даже если она брыкается как мол Через пару минут я связал и ее ноги тоже. Потом сделал отличный кляп, чтобы она могла дышать, но и только. гоп детка! Я подхватил ее и положил в ванну. Даже не будучи связанной, трудно было выбраться из скользкой ванны. Она смотрела на меня пылающими от негодования и страха глазами. Я улыбался. Я дружелюбно помахал ей рукой и забрал чужой сахвояж. Он может мне понадобиться. Потом вышел из ванной комнаты и запер за собой дверь. Операция «Вера» прошла успешно. Теперь предстоит гораздо более опасная операция — операция «Бранд».